Фазиль Искандар «Впервые мы встретились с отцом Александром за городом, в доме наших общих знакомых. Я увидел человека редкой физической красоты и духовного обаяния. Знакомясь с личностью значительной, обычно некоторое время испытываешь отчуждение, трудность в нащупывании общих точек соприкосновения» пока не выйдешь на разговор близкий и дорогой обоим. В этом случае ничего подобного не происходило. Казалось, я встретился с человеком, давно знакомым. С первой же секунды полился интересный разговор, казалось, давно начатый и случайно прерванный. Выяснилось, что я с отцом Александром действительно был знаком, только заочно, читал несколько его прекрасных богословских книг, изданных на Западе под разными псевдонимами. Майя Каганская Надежда Яковлевна Мандельштам до того тщательно начертала план, что даже место моего назначения вывело крупными печатными буквами — Пушкина. Понимала, с кем имеет дело. И план действительно свое дело сделал. Окончательно меня запутал, и я бессмысленно долго кружу между станционным буфетом и какими-то невнятными, сбегающими от перрона тропками. Выручила буфечица, не без удовольствия наблюдавшая мои стыдливые метания. — Что, не жидовского батюшку ищешь? Я утвердительно сглотнула. Да, мол, ищу именно батюшку, именно жидовского. Сижу на заваленке, на сквозняке двух потоков речи. Один из окна, за которым отец Александр вразумляет какого-то нервного неофита. Другой поток заливает уши первостатейным матом. Рядом со мной на церковном подворье строительные рабочие обсуждают качество кирпича, досок, оплату, заказчика. Новообращенный в смятении, можно ли совместить Евангелие и карнавал? А что, если даже и М.М. Бахтин, до сих пор до дрожи почитаемый, никто иной, как роковой обольститель, ловец неокрепших душ? Мат сильно мешает, но по отдельным просочившимся словам и интонациям я понимаю. Страдальцу грехи отпущены, а попутно и бахтину с карнавалом, как учит нас ММ. Католическая церковь карнавал не осуждала, и негоже нам, православным, быть святее папы римского. В начале 70-х торговая сеть страны зияет черными дырами, в которые косяками безвозвратно уплывают предметы любой необходимости поэтому моя авоська под завязку напичкана жестянками с бычками в томате, шпротами в масле, сельдью бланшированной и даже всенародными любимицами — сайрой и печенью трески. Это Эн я Надежда Яковлевна Мандельштам. Ю.П. Прислала отцу Александру кошерный гостиниц по случаю Великого Поста и велела кланяться. «Поручение нравственно безупречное, именно заурядной обыденностью повода». Ведь не для того я мерзла в нечистой, еще не оттаившей от зимы электричке, чтобы всемогущий отец Александр и меня приобщил к свету истинной веры. На это я не только что не рассчитывала, но и не хотела даже самой укромной клеточкой своего со и подсознания. В этом я абсолютно уверена. Для Огоренки слишком низко, для Светелки темновато, для Келии... Воздух не тот, килейный, библиотечный воздух от пыльных скопищ книг по углам. Какая-то демонстративная, почти театрализованная бедность, как будто взятая на прокат из сочувственных рассказов Чехова о бытовых ужасах жизни деревенского клира. Только две роскоши нездешним светом озаряли поистине чухонскую убогость приюта. Это огромной, шикарные бумаги, едва ли не штабная карта на стене и хозяин дома, за столом из неструганных досок на кирпичах. Карта Ближнего Востока веселая и густо, рассвеченная свежеалыми флажками. Они продолжают отслеживать передвижение израильской армии в уже закончившейся войне судного дня. По какой-то фасеточной ассоциации... Отец Александр напоминает мне мандельштамовского декабриста, и ни халат на нем, аряса, и ни чубуком, ни трубкой не пахнет, и губы у него не ядовитые, а напротив, что штанина есть располагающий, и непонятно, что на что он променял, сон на сруб или сруб на сон, но та же в нем красноречивая декабристская нездешность. Нет ничего более чуждого русскому декабрю, чем декабрист. От того быть может, и восстание не удалось. Вопиющий не пара он всему окружающему, как пришелец из другой страны. Только там бывают такие лица несошедшего загара из какого-то вечного лета. Переизбыток пигмента в черных волосах, глазах, бровях, как хлорофилла в южной зелени. Врожденная властность холеных рук. Чудо, как хорош! Поговорили, посетовал, искренне верующих в Бога, что христиан, что иудеев, так мало, что даже собранные вместе еле заселили бы хрущевку. Усомнился в том, что сионизм моего образца, то есть светский, или, как он выразился, профанный, имеет шансы на выживание. Разве что вы, я то есть, протолкнете его в будущее. Хм, комплимент. Шутка. «Неприлично часто перевожу взгляд с него на карту, словно выискиваю там для него подходящее место». И он, заметив, подтверждает. «Да, так и есть. Война войной, но и без войны мечтал осесть на святой земле. Но в Израиле миссионерство запрещено законом, а я не могу жить, не проповедуя слово Спасителя. Кому же мне его там проповедовать? Арабам». Подходит к окну, распахивает, разводит руками. Так корабов у меня и здесь хватает. Размер рук так широк, что в это объятие втягивается весь окаем, от двора с дровосеками и низко зависшим небом, до чахлого ельника и верхушек дальних сосен, застилающих горизонт. Весь этот печальный апрель, так и не решивший, то ли ему до конца дотает снег, то ли аж парить заморсками. Все это без времени, растворенное в природе. И все это арабы на буфете тсн я зло усмехнулась антисемитизм дворни. сколько я такого насмотрелась когда жила в провинции про арабов я исполнила на бис дважды подряд очень понравилось николай каретников впервые я увидел отца александра меня на экране В 65 году режиссер Инна Туманян, с которой я тогда дружил, снимала для фильма М. Калика» документальные эпизоды. Она сказала, что у нее есть замечательный материал, который я должен обязательно увидеть. Мне показали две заснятые ею проповеди совсем еще молодого отца Александра. Первую проповедь о любви и браке отец Александр произносил перед храмом в Тарасовке, а не в новой деревне, куда его перевели позже. Вторую, о добре и зле, в храме. Проповеди потрясли меня, каждое слово на вес золота, и я сразу попросил имну меня к нему отвести. С первой встречи я отдал ему свое сердце, и наши отношения, отношения пастыря и пасомого, продолжались до дня его трагической гибели. Для меня в знакомстве с отцом Александром был божий промысел. Монахиня Клер, Латур Я приехала в Москву, в семью Ива Амана. Я знала его по изостудии, где училась. Он пригласил меня к себе, сидеть с его детьми. Он работал в Москве, в посольстве Франции. Тогда было невозможно говорить с людьми, потому что для них это было опасно. Я говорила только с некоторыми бабушками, которые гуляли с детьми у дома, где я тоже гуляла с детьми Ива Амана. О боги не говорила. Я ходила в церковь, молилась и работала. И все. И не надо думать, что у меня будут друзья, потому что это невозможно. Я уже согласилась с этим, смирилась перед Богом. А месяца через два эти люди, у которых я жила, попросили меня, чтобы я поехала в новую деревню отвезти молоко одной семье, где родился маленький ребенок. И я поехала в новую деревню. И точно в этот же день приехал отец Александр, чтобы благословить этот дом. Это было чудо, чудо, и он пригласил меня вечером на экуменическое собрание, и он познакомил меня с молодыми людьми, которые там были.